61. До полуночи они с Егором бродили по пляжу. Джей вяло плелся рядом с ними и даже не пытался убегать к воде, чтобы поднять свои любимые фонтаны из брызг. Пес будто чувствовал гнетущую атмосферу тревоги и ожидания, и, судя по его взгляду, он прекрасно понимал Варю. У них обоих отняли что-то очень ценное и важное. — Побыть с тобой? — спросил Егор, остановившись на стоянке у дома. — Как хочешь ответила Варя, покосившись на дверь квартиры Грина. «Нет, я, пожалуй, поеду». поморщился он. Оставаться с ней в квартире другого мужчины Лунёв считал всё же неправильным. «Спасибо». Девушка сжала его ладонь. «Пожалуйста». Лишь уголками губ улыбнулся Егор, затем отпустил её руку и сел в машину. Проводив взглядом отъезжающий автомобиль, Варя поднялась в квартиру. Джей плёлся позади. Он вошёл в квартиру нехотя и сразу лёг на коврик в прихожей. «Ну уже мальчик, иди ко мне», — позвала его девушка, сев на диван. Подумав пару секунд, Джей все же поднялся и подошел к ней. «Он вернется», — пообещала она, хотя сама совсем не была в этом уверена. Следующим утром Варя опять прибыла на работу раньше всех. Раз она не могла повлиять на ситуацию, то спасалась тем, что перелопачивала груды бумаг по текущим делам. Вся эта история с похищением заметно отдалила их с Егором друг от друга, Грин невидимой стеной стоял теперь между ними, и он же незримо присутствовал при каждом их разговоре. «Кристина передвигается, как обычно», — сообщил Руслан шепотом за обедом в кабинете. «Ресторан, клуб, подружки, салон красоты, опять ресторан, гостиница, видимо, гуляет на последней». «А что с детализацией ее звонков?» — негромко спросил Егор, наклонившись над столом. «Это было трудно». Руслан откашлялся, без санкций. «Сам понимаешь». «И что там?» «Ничего необычного», — с кислым видом сообщил опер. «Ясно». Нахмурил брови Лунёв. «Смени Олега после обеда, я вас прикрою». «Хорошо», — кивнул Руслан. «Поешь», — Егор придвинул к Варе тарелку с привезённым из кафе обедом. «Это лучше, чем грызть пальцы». «У меня нет аппетита», — отозвалась она. Варя всё больше напоминала самой себе ходячего зомби. «Поешь», — настойчиво сказал он. «Через не хочу, просто сделай это для меня!» Прозвучала его просьба так строго, что девушка невольно взяла вилку и начала есть. «Если это Кристина?» — заметил оперативник, понижая голос. и «Если она хочет отомстить, то, сам понимаешь, получит деньги и кокнет Грина, как пить дать». «Руслан!» — осуждающе зыркнул на него Лунёв. «Ой, прости!» — покосился тот на аварю. «Та застыла с вилкой, поднесённой ко рту». И в этот момент на столе Лунёва зазвонил телефон. «Да», — ответил майор, — «не понял, повтори». «Как так? Почему мне только сейчас об этом сообщают?» «Вашу мать! Ничего там не трогать, ясно? Я сейчас приеду и всем вам...» Он громко выругался и швырнул трубку обратно на рычаг. Варя встала из-за стола, интуитивно ощутив, что случилось что-то, что напрямую касается и её. «Егор, что там?» Но майор не слышал ее, он схватил пиджак, папку с бумагами, ключи и направился к двери. «Егор!» — окликнула она его. «Останься здесь!» — напряженно произнес он, обернувшись. У Варвары сжались все внутренности. «Егор, что случилось?» Мужчина будто раздумывал, собирался с духом, затем, облизнув губы, виновато сообщил. «Главный свидетель по делу Майского, исполнитель заказного убийства, вернее, покушения на Альберта, Он, в общем, он повесился в собственной камере сегодня утром. Егор пожал плечами и горько хмыкнул. «Говорят, что сам. Вот только не верится. Надо мне самому глянуть». «Нет». Варе не хотелось верить, что дело по обвинению Майского теперь может развалиться. «Только не это». Она встала из-за стола. «Я с тобой». «Ни в коем случае тебе нужно остаться здесь». Мужчина покачал головой. «Останься, комар пожалуйста». «Варвара Николаевна, вам не стоит туда соваться», — кивнул Руслан. «Я... я... хорошо», — нехотя согласилась она. «Я позвоню», — пообещал Лунёв и вышел из кабинета. «Варвара Николаевна, не переживайте раньше времени», — сказал оперативник и вдруг втянул голову в плечи, поняв, что сморозил глупость. Поводов для переживания у Комаровой теперь было предостаточно. «Мне нужно позвонить Альберту», — воскликнула девушка и достала телефон.